Глава 4. Все в ожидании. Впечатление, произведённое во всём нашем обществе быстро огласившуюся историей поединка, было особенно замечательно тем единодушием, с которым все поспешили заявить себя безусловно за Николая Всеволодовича. Многие из бывших врагов его решительно объявили себя его друзьями. Главной причиной такого неожиданного переворота в общественном мнении было несколько слов, необыкновенно метко высказанных вслух одной особой доселе не высказывавшейся и разом придавших событию значение, чрезвычайно заинтересовавшее наше крупное большинство. Случилось это так. Как раз на другой же день после события У супруги предводителя дворянства нашей губернии в тот день имениницы собрался весь город. Присутствовала или вернее первенствовала и Юлия Михайловна, прибывшая с Елизаветой Николаевной, сиявшей красотой и особенною весёлостью, что многим из наших дам на этот раз тотчас же показалось особенно подозрительным. Кстати сказать, в помолвке ее с Маврикием Николаевичем не могло уже быть никакого сомнения. На шутливый вопрос одного отставного, но важного генерала, о котором речь ниже, Лизавета Николаевна сама прямо в тот вечер ответила, что она невеста. И что же, ни одна решительно из наших дам этой помолвке не хотела верить». все упорно продолжали предполагать какой-то роман, какую-то роковую семейную тайну, совершившуюся в Швейцарии и почему-то с непременным участием Юлии Михайловны. Трудно сказать, почему так упорно держались все эти слухи или, так сказать, даже мечты, и почему именно так непременно преплетали тут Юлию Михайловну. Только что она вошла, все обратились к ней со странными взглядами, преисполненными ожиданий. Надо заметить, что по недавности события и по некоторым обстоятельствам, сопровождавшим его, на вечере о нём говорили ещё с некоторой осторожностью, не вслух. К тому же ничего ещё не знали о распоряжениях власти. Ободу и листа сколько известно, обеспокоены не были. Все знали, например, что Артемий Павлович ранно утром отправился к себе в духову без всякой помехи. Между тем все, разумеется, жаждали, чтобы кто-нибудь заговорил вслух первый и тем отворил бы дверь общественному нетерпению. Именно надеялись на вышеупомянутого генерала и не ошиблись. Этот генерал, один из самых ассанистских членов нашего клуба, помещик, не очень богатый, но с бесподобнейшим образом мыслей, старомодный волокита за барышнями, чрезвычайно любил, между прочим, в больших собраниях заговаривать вслух с генеральской вескостью именно о том, о чём все ещё говорили осторожным шёпотом. В этом состояла его как бы, так сказать, специальная роль в нашем обществе. При этом он особенно растягивал и сладко выговаривал слова, вероятно, заимствовав эту привычку у путешествующих за границы и русских или у тех прежде богатых русских помещиков, которые наиболее разорились после крестьянской реформы. Степан Трофимович даже заметил однажды, что чем более помещик разорился, тем слаще он подсюсюкивает и растягивает слова. Он и сам, впрочем, сладко растягивал и подсюсюкивал, но не замечал этого за собой. Генерал заговорил как человек компетентный. Кроме того, что с Артемием Павловичем он состоял как-то в дальней родне, хотя в ссоре и даже в тяжбе, он сверх того когда-то сам имел два поединка и даже за один из них сослан был на Кавказ в рядовые». Кто-то упомянул о Варваре Петровне, начавшей уже второй день выезжать после болезни в кавычках, и не собственно о ней, а о превосходном подборе её каретной серой четверни собственного Ставрогинского завода. Генерал вдруг заметил, что он встретил сегодня молодого Ставрогиным верхом. Все тотчас смолкли. Генерал почмокал губами, И вдруг провозгласил, вертя между пальцами золотую жалованную табакерку: "С сожалею, что меня не было тут несколько лет назад. То есть я был в Карлсбаде. Хмм, меня очень интересует этот молодой человек, о котором я так много застал тогда всяких слухов. Хмм. А что правда, что он помешен? Тогда кто-то говорил: Вдруг слышу, что его оскорбляет здесь какой-то студент в присутствии кузин, и он полез от него под стол. А вчера слышу от Степана Высоцкого, что Ставрогин дрался с этим Гагановым. И единственно с галантной целью подставить свой лоб человеку взбесившемуся, чтобы только от него отвязаться. Хм. Это в нравах гвардии двадцатых годов. Бывает он здесь у кого-нибудь. Генерал замолчал, как бы ожидая ответа. Дверь общественному нетерпению была отперта. "Чего же проще?" возвысила вдруг голос Юлия Михайловна, раздражённая тем, что все вдруг точно по команде обратили на неё свои взгляды. "Разве возможно удивление, что Ставрогин дрался с Гагановым и не отвечал студенту? Не мог же он вызвать на поединок бывшего крепостного своего человека?" Слова замечательные, простая и ясная мысль, но никому однако не приходившая до сих пор в голову, слова имевшие необыкновенные последствия. Всё скандальное и сплетническое, всё мелкое и анекдотическое разом отодвинуто было на задний план, выдвигалось другое значение. объявлялось лицо новое, в котором все ошиблись, лицо почти с идеальной строгостью понятий. Оскорблённый насмерть студентом, то есть человеком образованным и уже не крепостным, он презирает обиду, потому что оскорбитель бывший крепостной, его человек. В обществе шум и сплетни, легкомысленное общество с презрением смотрит на человека битого по лицу. Он презирает мнением общества, недоросшего до настоящих понятий, а между тем о них толкующего. А между тем мы с вами Иван Александрович сидим и толкуем о правых понятиях. С благородным азартом самообличение замечает один клубный старичок другому. Дас, Пётр Михайлович, дас, с наслаждением поддакивает другой. Вот и говорите про молодёжь. «Тут не молодежь, Иван Александрович, замечает подвернувшийся третий, тут не о молодежи вопрос, тут звезда, с... а не какой-нибудь один из молодежи. Вот как понимать это надо. А нам того и не надо бна, а скудели в людях. Тут главное состояло в том, что новый человек, кроме того, что оказался несомненным дворянином, Был вдобавок и богатейшим землевладельцем губернии, а стало быть, не мог не явиться подмогой и деятелем. Я, впрочем, упоминал и прежде вскользь о настроении наших землевладельцев. Входили даже в азарт. «Он мало того, что не вызвал студента, он взял руки назад. Заметьте это! Особенно ваше превосходительство!» — выставлял один. «Он не мог не явиться подмогой и деятелем. И в новый суд его не потащил, сподбавлял другой, несмотря на то, что в новом суде ему за дворянскую личную обиду 15 рублей присудили бы. Нет, это я вам скажу тайну новых судов. Приходил в выступление третий: "Если кто своровал или смошенничал, явно пойман и уличен, беги скорей домой, пока время и убей свою мать". мигом во всём оправдают. И дамы с истрады будут махать батистовыми платочками, несомненно, я истина, истина, истина. Нельзя было и без анекдотов. Вспомнили о связях Николаевсеволодовича с графом К. Строгие уединённые мнения графа К насчёт последних реформ были известны. Известна была и его замечательная деятельность, несколько приостановленная в самое последнее время. И вот вдруг стало всем несомненно, что Николаев Всеволодович помолвлен с одной из дочерей графа Ка, хотя ничто не подавало точного повода к такому слуху. А что касается до каких-то чудесных швейцарских приключений и Елизаветы Николаевны, то даже дамы перестали о них упоминать. Упомянем, кстати, что Дроздовы как раз к этому времени успели сделать все доселе упущенные ими визиты. Елизавету Николаевну уже несомненно все нашли самой обыкновенной девушкой, франтящей своими больными нервами. Обморок её в день приезда Николая Фёдоровича объяснили теперь просто испугом при безобразном поступке студента. даже усиливали прозаичность того самого, чему прежде так стремились придавать какой-то фантастический колорит, а об какой-то хромоножке забыли окончательно, стыдились и помнить. Да хоть бы из 100 хромоножек, кто молод не был, ставили на вид почтительность Николая Всеволодовича к матери. Подыскивали ему разные добродетели. С благодушием говорили об его учёности, приобретённой в 4 года по немецким университетам. Поступок Артемия Павловича окончательно объявили бестактным, своя своих не познаша. За Юлией же Михайловной окончательно признали высшую проникцательность. Таким образом, когда наконец появился сам Николай Всеволодович, Все встретили его с самой наивной серьёзностью, во всех глазах на него устремлённых читались самые нетерпеливые ожидания. Николай Всеволодович тотчас же заключился в самое строгое молчание, чем, разумеется, удовлетворил всех гораздо более, чем если бы наговорил три корба. Одним словом, всё ему удавалось, он был в моде. В обществе в губернском, если кто раз появился, то уж спрятаться никак нельзя. Николай Всеволадович стал по-прежнему исполнять все губернские порядки до утончённости. Весёлым его не находили. Человек перетерпел, человек не то что другие, есть о чём и задуматься. Даже гордость и та брезгливая неприступность, за которую так ненавидели его у нас 4 года назад, Теперь уживались и нравились. Всех более торжествовала Варвара Петровна. Не могу сказать, очень ли тужила она о разрушившихся мечтах насчёт Елизаветы Николаевны. Тут помогла, конечно, и фамильная гордость, странно одно. Варвара Петровна в высшей степени вдруг уверовала, что Николай действительно выбрал в кавычках у графа К. Но и что страннее всего, уверяла по слухам, пришедших к ней как и ко всем по ветру, сама же боялась прямо спросить Николая Всеволодовича. Раза два, три, однако не утерпела и весело из-под тишка поприкнула его, что он с нею не так откровенен. Николай Всеволодович улыбался и продолжал молчать. Молчание принимаемо было за знак согласия. И что же? При всём этом она никогда не забывала о Харманошке. Мысль о ней лежала на её сердце камнем, кошмаром, мучила её странными привидениями и гаданиями. И всё это совместно и одновременно с мечтами о дочерях графа Ка. Но об этом ещё речь впереди. Разумеется, в обществе к Варваре Петровне стали вновь относиться с чрезвычайным и предупредительным почтением, но она мало им пользовалась и выезжала чрезвычайно редко. Она сделала однако торжественный визит губернаторше. Разумеется, никто более её не был пленён и очарован выше приведёнными с знаменательными словами Юлии Михайловны на вечере у предводительши они много сняли тоски с её сердца и разом разрешили многое из того, что так мучило её с того несчастного воскресенья. Я не понимала эту женщину, изрекла она и прямо с свойственной ей стремительностью объявила Юлии Михайловне, чтоб приехала её благодарить. Юлия Михайловна была полщина, но выдержала себя независимо. Она в ту пору уже очень начала себе чувствовать цену, даже, может быть, немного и слишком. Она объявила, например, среди разговора, что никогда ничего не слыхивала о деятельности и учёности Степана Трофимовича. Я, конечно, принимаю и ласкаю молодого Верхавенского. Он безрассуден, но он ещё молод. впрочем, с солидными знаниями. Но все же это не какой-нибудь отставной бывший критик. Варвара Петровна тотчас же поспешила заметить, что Степан Трофимович вовсе никогда не был критиком, а, напротив, всю жизнь прожил в ее доме. знаменит же обстоятельствами первоначальной своей карьеры, слишком известными всему свету, а в самое последнее время своими трудами по испанской истории хочет тоже писать о положении теперешних немецких университетов и, кажется, ещё что-то о Дрезденской мадонне. Одним словом, Варвара Петровна не захотела уступить Юлии Михайловне Степана Трофимовича. «А Дрезденской Мадонне? Это а, Сикстинской?» «Шех Варвара Петровна, я просидела два часа перед этой картиной и ушла разочарованная. Я ничего не поняла и была в большом удивлении. Кармазинов тоже говорит, что трудно понять. Теперь все ничего не находят, и русские, и англичане. Всю эту славу старики прокричали. «Новая мода, значит?» А я так думаю, что не надо пренебрегать и нашей молодёжью. Кричат, что они коммунисты, а, по-моему, надо щидить их и дорожить ими. И я читаю теперь всё: все газеты, коммуны, естественные науки, всё получаю, потому что надо же наконец знать, где живёшь и с кем имеешь дело. Нельзя же всю жизнь прожить на верхах своей фантазии. Я сделала вывод: и приняла за правило ласкать молодёжь и тем самым удерживать её на краю. Поверьте, Варвара Петровна, что только мы, общества, благотворным влиянием и именно лаской можем удержать их у бездны, в которую толкает их нетерпимость всех этих старикашек. Впрочем, я рада, что узнала от вас о Степане Трофимовиче. вы подаёте мне мысль, он может быть полезен на нашем литературном чтении. Я, знаете, устраиваю целый день увеселений по подписке в пользу бедных гувернанток из нашей губернии. Они рассеяны по России, и их насчитывают до шести из одного нашего уезда. Кроме того, две телеграфистки, две учатся в академии, остальные желали бы, но не имеют средств. Жребий русской женщины ужасен, Варвара Петровна. Из этого делают теперь университетские вопросы, и даже было заседание государственного совета. В нашей странной России можно делать всё, что угодно, а потому опять-таки лишь одной лаской и непосредственным тёплым участием всего общества мы могли бы направить это великое общее дело на истинный путь. О боже, много ли у нас светлых личностей? Конечно, есть, но они рассеяны. Сам к нёмтесь же и будем сильнее. Одним словом, у меня будет сначала литературное утро, потом лёгкий завтрак, потом перерыв и в тот же день вечером бал. Мы хотели начать вечер живыми картинами, но, кажется, много издержек, и потому для публики будут одна или две кадрили в масках и характерных костюмах, изображающих известные литературные направления. Эту шутливую мысль предложил Кармазинов. Он много мне помогает. Знаете, он прочтёт у нас свою последнюю вещь, ещё никому неизвестную. Он бросает перо и более писать не будет. Это последняя статья есть его прощание с публикой, прилесная вещница под названием Merci. Название французское, но он находит это шутливее и даже тоньше. Я тоже, даже я и присоветовала. Я думаю, Степан Трофимович мог бы тоже прочесть, если покороче и не так, чтоб очень учёные. Кажется, Пётр Степанович и ещё кто-то что-то такое прочтут. Пётр Степанович к вам забежит и сообщит программу, или лучше позвольте мне самой завести к вам. А вы позвольте и мне подписаться на вашем листе. Я передам Степану Трофимовичу и сама буду просить его. Варвара Петровна воротилась домой, окончательно приворажённая. Она стояла горой за Юлию Михайловну и почему-то уже совсем рассердилась на Степана Трофимовича, а тот, бедный, и не знал ничего, сидя дома. "Я влюблена в неё. Я не понимаю, как я могла так ошибаться в этой женщине", говорила она Николаю Всеволодовичу и забежавшему к вечеру Петру Степановичу. "А всё-таки вам надо помириться со стариком", доложил Пётр Степанович. Он в отчаянии. Вы его совсем сослали на кухню. Вчера он встретил вашу коляску, поклонился, а вы отвернулись. Знаете, мы его выдвинем. У меня на него кое-какие расчёты, и он ещё может быть полезен. О, он будет читать. Я не про одно это, а я и сам хотел к нему сегодня забежать, так сообщить ему, если хотите. Не знаю, впрочем, Как вы это устроите, проговорила она о нерешимости. Я была намерена сама объясниться с ним и хотела назначить день и место. Она сильно нахмурилась. Ну уж назначать день не стоит. Я просто передам. Пожалуй, передайте. Впрочем, прибавьте, что я непременно назначу ему день. Непременно прибавьте. Пётр Степанович побежал, ухмыляясь. Вообще, сколько припомню, он в это время был какой-то особенно зол и даже позволял себе чрезвычайно нетерпеливые выходки чуть не со всеми. Странно, что ему как-то все прощали. Вообще установилось мнение, что смотреть на него надо как-то особенно. Замечу, что он с чрезвычайной злобой отнёсся к поединку Николая Евсеволодовича. Его это застало в расплох, он даже позеленел, когда ему рассказали. Тут, может быть, страдало его самолюбие, он узнал на другой лишь день, когда всем было известно. А ведь вы не имели права драться, шипнул он Ставрогину на пятый уже день, случайно встретивсь с ним в клубе. Замечательно, что в эти 5 дней они нигде не встречались, хотя к Варваре Петровне Пётр Степанович забегал почти ежедневно. Николай Всеволодович молча поглядел на него с рассеянным видом, как бы не понимая, в чем дело, и прошел, не останавливаясь. Он проходил через большую залу клуба в буфет. «Вы и к Шатову заходили! Вы и Марью Тимофеевну хотите опубликовать?» бежал он за ним и как-то в рассеянности ухватился за его плечо. Николай Всеволодович вдруг стряс с себя его руку, И быстро к нему обратился грозно нахмурившись. Пётр Степанович поглядел на него, улыбаясь странною, длинною улыбкой. Всё продолжалось в одном мгновении. Николай Всеволодович прошёл далее. К старику он забежал тотчас же от Варвары Петровны. И если так поспешил, то единственно из злобы. чтоб отмстить за одну прежнюю обиду, о которой я доселе не имел понятия. Дело в том, что в последние их свидания, именно на прошлой неделе в четверг, Степан Трофимович сам, впрочем, начавший спор, кончил тем, что выгнал Петра Степановича палкой. Факт этот он от меня тогда утаил, но теперь только что вбежал Пётр Степанович со своей всегдашней усмешкой, столь наивно, высокомерною и с неприятно любопытным шныряющим по углам взглядом, как тот же Степан Трофимович сделал мне тайный знак, чтоб я не оставлял комнату. Таким образом и обнаружились предо мною их настоящие отношения, ибо на этот раз прослушал весь разговор. Степан Трофимович сидел, протянувшись на кушетке, С того четверга он похудел и пожелтел. Пётр Степанович с самым фамильярным видом уселся под линего без церемонно поджав под себя ноги и занял на кушетке гораздо более место, чем сколько требовало уважение к отцу. Степан Трофимович молча и с достоинством посторонился. На столе лежала раскрытая книга. Это был роман Что делать? Увы, Я должен признаться в одном странном малодушии нашего друга. Мечта о том, что ему следует выйти из уединения и задать последнюю битву, всё более и более одерживала верх в его соблазнённом воображении. Я догадался, что он достал и изучает роман Единственно стояю целью, чтобы в случае несомненного столкновения с веждавшими в кавычках знать заранее их приёмы и аргументы по самому их катехизису и таким образом приготовившись торжественно их всех опровергнуть в её глазах о как мучила его эта книга он бросал иногда её в отчаянии и вскочив с места шагал по комнате почти в выступлении я согласен что основная идея автора верна говорил он мне в лихорадке. Но ведь тем ужаснее. Та же наша идея именно наша. Мы, мы первые насадили её, вырастили, приготовили, да и чтобы они могли сказать сами нового после нас. Но, боже, как всё это выражено искажено и сковеркана, восклицал он, стуча пальцами по книге. К таким ли выводам мы устремлялись? «Кто может узнать тут первоначальную мысль?» «Просвещаешься?» — ухмыльнулся Петр Степанович, взяв книгу со стола и прочтя заглавие. «Давно пора. Я тебе и получше принесу, если хочешь». Степан Трофимович снова и с достоинством промолчал. «Я сидел в углу на диване». Петр Степанович быстро объяснил причину своего прибытия Разумеется, Степан Трофимович был поражён не в меру и слушал в испуге, смешанном с чрезвычайным негодованием. И эта Юлия Михайловна рассчитывает, что я приду к ней читать, то есть они ведь вовсе в тебя не так нуждаются. Напротив, это чтобы тебя обласкать и тем подлизаться к Варваре Петровне. Но уж само собой ты не посмеешь отказаться читать. Да и самому-то я, думаю, хочется. Ухмыльнулся он. У вас у всех у старичья адская амбиция. Но послушай, однако, надо, чтобы не так скучно. У тебя там что, испанская история, что ли? Ты мне дня на 3 дай посмотреть, а то ведь уснёшь, пожалуй. Торопливая и слишком обнажённая грубость этих колкостей была явно преднамеренная. Делался вид, что со Степаном Трофимовичем как будто и нельзя говорить другим. более тонким языком и понятиями. Степан Трофимович твердо продолжал не замечать оскорблений, но сообщаемые события производили на него все более и более потрясающее впечатление. «И она сама, сама велела передать это мне через вас?» спросил он бледнее. «То есть, видишь ли, она хочет...» назначить тебе день и место для взаимного объяснения остатки вашего сентиментальничанья ты с ней 20 лет какетничал и приучил её к самым смешным приёмам но не беспокойся теперь уж совсем не то она сама по минутному говорит что теперь только начала презирать я ей прямо растолковал что вся эта ваша дружба есть одно только взаимное излияние помой Она мне много, брат, рассказала. О, какую лакейскую должность исполнял ты всё время. Даже я покраснел за тебя. Я исполнял лакейскую должность? Не выдержал Степан Трофимович, хуже. Ты был прижевальчиком, то есть лакеем добровольным. Лень трудиться, а на денежки-то у нас аппетит. Всё это и она теперь понимает. По крайней мере, ужас, что про тебя рассказала. Ну, брат, как я хохотал над твоими письмами к ней, совестна и гадка. Но ведь вы так развращены, так развращены. В милостине есть нечто навсегда развращающее. Ты явный пример. Она тебе показывала мои письма? Все, то есть «Конечно, где же их прочитать? Фу, сколько ты исписал бумаги. Я думаю, там более двух тысяч писем. А знаешь, старик, я думаю, у вас было одно мгновение, когда она готова была бы за тебя выйти. Глубейшим ты образом упустил. Я, конечно, говорю с твоей точки зрения, но все-таки ж лучше, чем теперь, когда чуть не сосватали на чужих грехах, как шута для потехи. За деньги!» За деньги? Она Она говорит, что за деньги болезньенного запил Степан Трофимович. А то как же? Да что ты? Я же тебя и защищал. Ведь это единственный твой путь оправдания. Она сама поняла, что тебе денег надо было, как и всякому, и что ты с этой точки, пожалуй, и прав. «Я ей доказал, как дважды два, что вы жили на взаимных выгодах. Она капиталисткой, а ты при ней сентиментальным шутом. Впрочем, за деньги она не сердится, хоть ты ее и доил, как козу. Ее только злоба берет, что она тебе двадцать лет верила, что ты ее так облапошил на благородстве и заставил так долго лгать. В том, что сама лгала, она никогда не сознается, но за это-то тебе и достанется вдвое. Не понимаю». Как ты не догадался, что тебе придётся когда-нибудь рассчитаться. Ведь был же у тебя хоть какой-нибудь ум. Я вчера посоветовал ей отдать тебя в богодельню. Успокойся, в приличную, обидно не будет. Она, кажется, так и сделает. Помнишь последнее письмо твое ко мне в Хаскую губернию 3 недели назад? Неужели ты ей показал, в ужасе вскочил Степан Трофимович? Ну ещё же бы нет, первым делом то самое, в котором ты уведомил, что она тебя эксплуатирует, завидует твоему таланту. Ну и там об чужих грехах. Ну брат, кстати, какое однако у тебя самолюбие. Я так хохотал. Вообще твои письма прескушные. У тебя ужасный слог. Я их часто совсем не читал, а одно такое теперь валяется у меня не распечатанным. Я тебе завтра пришлю. Но это, это последнее твоё письмо, это верх совершенства. Как я хохотал, как хохотал. Изверг. Изверг его запил Степан Трофимович. Фу, чёрт, да с тобой нельзя разговаривать. Послушай, ты опять обижаешься, как в прошлый четверг? Степан Трофимович грозно выпрямился. Как ты смеешь говорить со мной таким языком? каким-то языком простым и ясным. Ну скажи же мне наконец, изверг, сын ли ты мой или нет? Об этом тебе лучше знать. Конечно, всякий отец склонен в этом случае к ослеплению. Молчи, молчи весь затрясась, Степан Трофимович. Видишь ли, ты кричишь и бронишься, как и в прошлый четверг ты свою палку хотел поднять. А ведь я документы тогда отыскал. Из любопытства весь вечер в чемодане прошарил. Правда, ничего нет точного, можешь утешиться. Это только записка моей матери к тому полячку, но судя по её характеру и ещё слово: "И я надаю тебе по счёчен". Вот люди обратился вдруг ко мне Пётр Степанович. Видите, это здесь, у нас уже с прошлого четверга. Я рад, что нынче, по крайней мере, вы здесь и рассудите. Сначала факт. Он упрекает, что я говорю так о матери, но не он ли меня натолкнул на то же самое? В Петербурге, когда я был ещё гимназистом, не он ли будил меня по два раза в ночь, обнимал меня и плакал как баба? И как вы думаете, что рассказывал мне по ночам-то? Вот те же скромные анекдоты про мою мать, а от него я от первого и услыхал О, я тогда это в высшем смысле. О, ты не понял меня, ничего, ничего ты не понял. Но всё-таки у тебя подлее, чем у меня. Ведь подлее, признайся. Ведь видишь ли, если хочешь, мне всё равно. Я с твоей точки, с моей точки зрения, не беспокойся, я мать не виню. Ты так ты, поляк так поляк, мне всё равно. Я не виноват, что у вас в Берлине вышло так глупо. Да и могло ли у вас выйти что-нибудь умней? Ну не смешные ли вы люди, после всего. И не всё ли тебе равно, твой ли я сын или нет? Послушайте, обратился он ко мне опять. Он рубля на меня не истратил за всю жизнь. До 16 лет меня не знал совсем, потом здесь ограбил, а теперь кричит, что болел обо мне сердцем всю жизнь. и ломается передо мной, как актер. Да ведь я же не Варвара Петровна, помилуй!» Он встал и взял шляпу. «Проклинаю тебя, отсель моим именем!» Протянул над ним руку Степан Трофимович, весь бледный, как смерть. «Эк, ведь в какую глупость человек въедет!» Даже удивился Петр Степанович. «Ну, прощай, старина, никогда не приду к тебе больше. Статью доставь раньше, не забудь. И постарайся, если можешь, без вздоров. Факты, факты и факты. А главное, короче. Прощай. Впрочем, тут влияли и посторонние поводы. У Петра Степановича действительно были некоторые замыслы на родителя. По-моему, он рассчитывал довести старика до отчаяния и тем натолкнуть его на какой-нибудь явный скандал в известном роде. Это нужно было ему для целей дальнейших, посторонних, о которых еще речь впереди. Подобных разных расчетов и предначертаний в ту пору накопилось у него чрезвычайное множество. Конечно, почти все фантастических. Был у него в виду и другой мученик, кроме Степана Трофимовича. Вообще, мучеников было у него немало, как и оказалось впоследствии, но на этого он особенно рассчитывал, и это был сам господин фон Лембке. Андрей Антонович фон Лембке принадлежал к тому фаворизованному природой племени, которого в России числится по календарю несколько сот тысяч человек. и которая, может, и само не знает, что составляет в ней всею своей массой один строго организованный союз. И уж, разумеется, союз не придумышленный и не выдуманный. существующий в целом племени сам по себе без слов и без договора, как нечто нравственно обязательное и состоящий во взаимной поддержке всех членов этого племени одного другим всегда, везде и при каких бы то ни было обстоятельствах. Андрей Антонович имел честь воспитываться в одном из тех высших русских учебных заведений, которые наполняются юношеством и с более одаренных связями или богатством семейств. Воспитанники этого заведения почти тотчас же по окончании курса назначались к занятию довольно значительных должностей по одному отделу государственной службы. Андрей Антонович имел одного дядю инженер-полковника, а другого булочника – Но в высшую школу протёрся и встретил в ней довольно подобных соплеменников. Был он товарищ весёлый, учился довольно тупо, но его все любили. И когда уже в высших классах многие из юношей, преимущественно русских, научились толковать о весьма высоких современных вопросах, и с таким видом, что вот только дождаться выпуска, и они порешат все дела, Андрей Антонович Всё ещё продолжал заниматься самыми невинными школьничествами. Он всех смешил, правда, выходками весьма нехитрыми, а развелиш циническими, но поставил это себе целью. То как-нибудь удивительно высмаркается, когда преподаватель на лекции обратится к нему с вопросом, чем рассмешит и товарищей, и преподавателя. То в Дартуаре изобразит из себя какую-нибудь циническую живую картину при всеобщих рукоплесканиях, то сыграет единственно на своём носу и довольно искусно. Увертюру из Фра Дьяволо отличался тоже умышленным неряшеством, находя это почему-то остроумным. В самый последний год он стал подписывать русские стишки. Свой собственный племенной язык знал он весьма неграмматически, как и многие в России этого племени. Эта наклонность к стишкам свела его с одним мрачным и как бы забитым чем-то товарищем, сыном какого-то бедного генерала из русских, и который считался в заведении великим будущим литератором. Тот отнёсся к нему покровительственно. Но случилось так, что по выходе из заведения Уже года 3 спустя этот мрачный товарищ, бросивший своё служебное поприще для русской литературы и впоследствии того уже ощегалявший в разорванных сапогах и стучавший зубами от холода в летнем пальто в глубокую осень встретил вдруг случайно у Анечкиного моста своего бывшего протеже Лемпку, как все впрочем называли того в училище. И что же? Он даже не узнал его с первого взгляда и остановился в удивлении. Перед ним стоял безукоризненно одетый молодой человек с удивительно отделанными бакенбардами, рыжеватого отлива спинсне, в блокированных сапогах, в самых свежих перчатках, в широком шармеровском пальто и с портфелем под мышкой. Лемпке обласкал товарища, сказал ему адрес и позвал к себе когда-нибудь в вечерком. Оказалось тоже, что он уже не Лемпка, а фон Лемпки. Товарищи к нему, однако, отправился, может быть, единственно из злобы. На лестнице довольно некрасивой и совсем уже не парадной, но устланной красным сукном, его встретил и опросил швейцар. Звонко прозвенел наверх колокол, но вместо богатств который посетитель ожидал встретить. Он нашёл своего Лемпку в боковой очень маленькой комнатки, имевшей тёмный и ветхий вид, разгороженной надвое большой тёмно-зелёной занавесью, меблированной хоть и мягкою, но очень ветхой тёмно-зелёной мебелью с тёмно-зелёными столами на узких и высоких окнах. Фон Лемпки помещался у какого-то очень дальнего родственника, партижировавшего его генерала. Он встретил гостя приветливо, был серьёзен и изящно вежлив. Поговорили и о литературе, но в приличных пределах. Лакей в белом галстуке принёс жидковатого чаю с маленьким кругленьким сухим печеньем. Товарищ из злобы попросил зельтерской воды. Ему подали, но с некоторыми задержками, причём Лемке как бы сконфузился, призывая лишний раз лакея и ему приказывая. Впрочем, сам предложил: "Не хочет ли гость чего закусить?" И, видимо, был доволен, когда тот отказался и наконец ушёл. Просто-запросто Лемке начинал свою карьеру, а у единоплеменного, но важного генерала приживал Он в то время вздыхал по пятой дочке генерала, и ему, кажется, отвечали взаимностью. Но Амалию всё-таки выдали, когда пришло время за одного старого заводчика немца, старого товарища старому генералу. Андрей Антонович не очень плакал, а склеил из бумаги театр. поднимался занавес, выходили актёры, делали жесты руками, в ложах сидела публика, оркестр по машинке водил смычками по скрипкам, капельмейстер махал палочкой, а в партере кавалеры и офицеры хлопали в ладоши. Всё было сделано из бумаги, всё выдумано и сработано самим Фон Нлемки. Он просидел над театром полгода. Генерал устроил нарочно интимный вечерок, Театр вынесли на показ все пять генеральских дочек с новобрачной Амалией, её заводчик и многие барышни и барони со своими немцами внимательно рассматривали и хвалили театр, затем танцевали. Лемке был очень доволен и скоро утешился. Прошли годы, и карьера его устроилась. Он всё служил по видным местам и всё под начальством и единоплеменников. И дослужился, наконец, до весьма значительного, сравнительно с его летами, чина. Давно уже он желал жениться и давно уже осторожно высматривал. В стихомолку от начальства послал было повесть в редакцию одного журнала, но ее не напечатали. Зато склеил целый поезд железнодорожной дороги и опять вышла приудачная вещица. Публика выходила из вокзала с чемоданами и саками, с детьми и собачками, и входила в вагоны. Кондукторы и служителя расхаживали, звенел колокольчик, давался сигнал, и поезд тронулся в путь. Над этойю хитрою штукой он просидел целый год. но все-таки надо было жениться. Круг знакомств его был довольно обширен, все больше в немецком мире, но он вращался и в русских сферах, разумеется, по начальству. Наконец, когда уже стукнуло ему 38 лет, он получил и наследство. Умер его дядя, булочник, и оставил ему 13 тысяч по завещанию. Дело стало за местом. Господин фон Лемке... Несмотря на довольно высокий пошиб своей служебной сферы, был человек очень скромный. Он очень бы удовольствовался каким-нибудь самостоятельным казённым местечком с зависящим от его распоряжений приёмом казённых дров или чем-нибудь сладеньким в этом роде, и так бы на всю жизнь. Но тут вместо какой-нибудь ожидаемой Минны или Эрнестины подвернулась вдруг Юлия Михайловна. карьера его разом поднялась ступенью виднее. Скромный и аккуратный фон Лемке почувствовал, что и он может быть самолюбивым. У Юлии Михайловны по старому счёту было 200 душ, и кроме того, с ней являлась большая протекция. С другой стороны, фон Лемке был красив, а ей уже за 40. Замечательно, что он мало-помалу влюбился в неё и в самом деле по мере того, как все более и более ощущал себя женихом. В день свадьбы утром послал ей стихи. Ей все это очень нравилось, даже стихи. Сорок лет, не шутка. В скорости он получил известный чин и известный орден, а затем назначен был в нашу губернию. Собираясь к нам, Юлия Михайловна старательно поработала над супругом. По ее мнению, он был не без способностей. Умел войти и показаться, умел глубокомысленно выслушать и промолчать, схватил несколько весьма приличных осанок, даже мог сказать речь, даже имел некоторые обрывки и кончики мыслей, схватил лоск новейшего необходимого «либерализма», Но всё-таки её беспокоило, что он как-то уж очень мало восприимчив, и после долгого вечного искания карьеры решительно начинал ощущать потребность в покое. Ей хотелось перелить в него своё честолюбие, а он вдруг начал клеить кирку. Пастор выходил говорить проповедь, Молящиеся слушали, набожно сложив перед собою руки, одна дама утирала платочком слёзы, один старичок сморкался. Под конец звенел органчик, который нарочно был заказан и уже выписан из Швейцарии, несмотря на издержки. Юлия Михайловна даже с каким-то испугом отобрала всю работу, только лишь узнала о ней, и заперла к себе в ящик. Взамен того позволила ему писать роман. Но потихоньку С тех пор прямо стала рассчитывать только на одну себя. Беда в том, что тут было порядочное легкомыслие и мало мерки. Судьба слишком уж долго продержала ее в старых девах. Идеи за идеей замелькали теперь в ее честолюбивом и несколько раздраженном уме. Она питала замыслы, она решительно хотела управлять губернией, мечтала быть сейчас же окруженную, выбрала направление. Фон Лембке даже несколько испугался, хотя скоро догадался своим чиномничьим тактом, что, собственно, губернаторству пугаться ему вовсе нечего. Первые два-три месяца протекли даже весьма удовлетворительно. Но тут подвернулся Петр Степанович, и стало происходить нечто странное. Дело в том, что молодой Верховенской с первого шагу обнаружил решительную непочтительность Фон Лембке. к Андрею Антоновичу и взял над ним какие-то странные права. А Юлия Михайловна всегда столь ревнивая к значению своего супруга, вовсе не хотела этого замечать, по крайней мере, не придавала важности. Молодой человек стал её фаворитом, ел, пил и почти спал в доме. фон Лемки стал защищаться, называл его при людях молодым человеком, покровительственно трепал по плечу, но этим ничего не внушил. Пётр Степанович всё как будто смеялся ему в глаза, даже разговаривая, по-видимому, серьёзно, а при людях говорил ему самые неожиданные вещи. Однажды возвратясь домой, он нашёл молодого человека у себя в кабинете, спящим на диване без приглашения. Тот объяснил, что зашёл, но не застал дома, кстати, выспался. Фон Лемки был обижен и снова пожаловался супруге, а смеяв его раздражительность, та колко заметила, что он сам, видно, не умеет встать на настоящую ногу. По крайней мере, с ней этот мальчик никогда не позволяет себе фамильярностей, а впрочем, он наивен и свеж, хотя и вне рамок общества. Фон Лемки надулся. В тот раз она их помирила. Пётр Степанович не то чтобы попросил извинения, а отделался какой-то грубой шуткой, которую в другой раз можно было бы принять за новое оскорбление, но в настоящем случае приняли за раскаяние. Слабое место состояло в том, что Андрей Антонович дал Маху с самого начала, а именно сообщил ему свой роман. Вообразив в нём пылкого молодого человека из поэзии и давно уже мечтая о слушателе, он ещё в первые дни знакомства прочёл ему однажды вечером две главы. Тот выслушал, не скрывая скуки, невежливо зевал, ни разу не похвалил, но уходя выпросил себе рукопись, чтобы дома на досуге составить мнение. А Андрей Антонович отдал С тех пор он рукопись не возвращал, хотя и забегал ежедневно, а на вопрос отвечал только смехом. Под конец объявил, что потерял её тогда же на улице. Узнав о том, Юлия Михайловна рассердилась на своего супруга ужасно. "Пуш не сообщил ли ты ему о Кирке?" вспыхнулась она, чуть не в испуге. фон Лембке решительно начал задумываться. А задумываться ему было вредно и запрещено докторами. Кроме того, что оказывалось много хлопот по губернии, о чем, скажем, ниже, тут была особая материя, даже страдало сердце, а не то что одно начальническое самолюбие. Вступая в брак, Андрей Антонович ни за что бы не предположил возможности семейных раздоров и столкновений в будущем. Так всю жизнь воображал он, мечтая о Мине и Эрнестине. Он чувствовал, что не в состоянии переносить семейных громов. Юлия Михайловна объяснилась с ним наконец откровенно. Сердиться ты на это не можешь, сказала она, уже потому, что ты втрое его рассудительнее и неизмеримо выше на общественной лестнице. В этом мальчике ещё много остатков прежних вольнодумных замашек, а, по-моему, просто шалость. Но вдруг нельзя, а надо постепенно, надо дорожить нашей молодёжью и действую лаской и удерживаю их на краю. Но он чёрт знает, что говорит, возражал фон Лемке. Я не могу относиться толерантно, когда он при людях и в моём присутствии утверждает, что правительство нарочно опаивает народ водкой, чтобы его обрютировать и тем удержать от восстания. Представь мою роль, когда я принуждён при всех это слушать. Говоря это, фон Лемке припомнил недавний разговор свой с Петром Степановичем. С невинною целью обезоружить его либерализмом он показал ему свою собственную интимную коллекцию всевозможных прокламаций русских и из-за границы, которую он тщательно собирал с 59-го года не то что как любитель, а просто из полезного любопытства». Пётр Степанович, угадав его цель, грубо выразился, что в одной строчке иных прокламаций более смысла, чем в целой какой-нибудь канцелярии, не исключая, пожалуй, и вашей, Лемке покоробил. Но это у нас рано, слишком рано, произнёс он, почти просительно указывая на прокламации. Нет не рано, вот вы же боитесь, стало быть, не рано. Но однако же тут, например, приглашение к разрушению церквей. А чего же и нет? Ведь вы же умный человек, и, конечно, сами не верите, а слишком хорошо понимаете, что вера нам нужна, чтобы народ обрютиривать, правда, честнее лжи. Согласен, согласен, я с вами совершенно согласен, но это у нас рано. Рано морщился фон Лемке. Так какой же вы после этого чиновник правительства, если сами согласны ломать церкви и идти с дриколем на Петербург, а всю разницу ставите только в сроки. Так грубо пойманный Лемпке был сильно пикирован. Это не то. Не то увлекался он всё более и более раздражаясь в своём самолюбии. Вы, как молодой человек и главное не знакомы с нашими целями, заблуждаетесь. Видите, милейший Пётр Степанович, вы называете нас чиновниками от правительства, так самостоятельными чиновниками, так, но позвольте, как мы действуем. На нас ответственность, а в результате мы также служим обществу делу, как и вы. Мы только сдерживаем то, что вы расшатываете, и то, что без нас расползлось бы в разные стороны. Мы вам не враги, отнюдь нет. Мы вам говорим, идите вперёд, прогрессируйте, даже расшатывайте, то есть всё старое, принадлежащее переделки, но мы вас, когда надо, и сдержим в необходимых пределах, и тем вас же спасём от самих себя, потому что без нас вы бы только расколыхали Россию, лишив её приличного вида. А наша задача в том и состоит, чтобы заботиться о приличном виде броник, не тесть, что мы и вы взаимно друг другу необходимы. В Англии виги и теории тоже взаимно друг другу необходимы. Что же? Вы теории, а мы виги? Я именно так понимаю. Андрей Антонович вошёл даже в Пафос. Он любил поговорить умно и либерально ещё самого Петербурга, а тут главное никто не подслушивал. Петр Степанович молчал и держал себя как-то не по-обычному серьезно. «Это еще более подзадорило оратора. Знаете ли, что я хозяин губернии?» — продолжал он, расхаживая по кабинету. «Знаете ли, что я по множеству обязанностей не могу исполнить ни одной? А с другой стороны, могу так же верно сказать, что мне здесь нечего делать?» Вся тайна в том, что тут всё зависит от взглядов правительства. Пусть правительство основывает там хоть республику, ну там и с политики, или для усмирения страстей, а с другой стороны, параллельно пусть усилит губернаторскую власть, и мы, губернаторы, поглотим республику. Да что республику, всё, что хотите, поглотим. Я, по крайней мере, чувствую, что готов. Одним словом, пусть правительство провозгласит мне по телеграфу бешеную активность, и я даю бешеную активность. Я здесь прямо в глаза сказал, милостивые, государи, для уравновешивания и процветания всех губернских учреждений необходимо одно — усиление губернаторской власти. Видите, надо, чтобы все эти учреждения, земские ли, судебные ли, жили, так сказать, самостоятельно. двойственной жизнью, то есть надобно, чтоб они были. Я согласен, что это необходимо, но ну, а с другой стороны надо, чтоб их и не было. Всё, судя по взгляду правительства. Выйдет такой стих, что вдруг учреждения окажутся необходимыми, и они тотчас же у меня явятся на лицо. Пройдёт необходимость, и их никто у меня не отыщет. «Вот как я понимаю «активити де веронт» — необходимую деятельность. А ее не будет без усиления губернаторской власти. Мы с вами глаз на глаз говорим. Я, знаете, уже заявил в Петербурге о необходимости особого часового у дверей губернаторского дома. Жду ответа». «Вам надо двух», — проговорил Петр Степанович. «Для чего двух?» — остановился перед ним фон Лембке. Пожалуй, одного мало, чтобы вас уважали. Вам надо непременно двух. Андрей Антонович скривил лицо. Вы вы, бог знает, что позволяете себе, Пётр Степанович. Пользуясь моей добротой, вы говорите колкости и разыгрываете какого-то благодетельного грубияна. Ну, это как хотите, пробормотал Пётр Степанович. А всё-таки вы нам прокладываете дорогу и приgotтавливаете наш успех. То есть кому же нам и какой успех в удивлении уставился на него фон Лемки, но ответа не получил. Юлия Михайловна, выслушав отчёт, о разговоре была очень недовольна. Но не могу же я защищался фон Лемки тритировать начальнически твоего фаворита, да ещё когда глас на глаз. Я мог проговориться о доброго сердца. От слишком уж доброго, я не знала, что у тебя коллекция прокламаций. Сделай одолжение, покажи. Но, но он их выпросил к себе на один день. И вы опять дали, рассердилась Юлия Михайловна. Что за бестактность? Я сейчас пошлю к нему взять. Он не отдаст. Я потребую вскипел фон Лемпке и вскочил даже с места. Кто он, чтобы так его опасаться? И кто я, чтобы не сметь ничего сделать? Садитесь и успокойтесь, остановила Юлия Михайловна. Я отвечу на ваш первый вопрос. Он отлично мне зарекомендован. Он со способностями и говорит иногда чрезвычайно умные вещи. Кармазинов Уверял меня, что он имеет связи почти везде и чрезвычайное влияние на столичную молодёжь. А если я через него привлеку их всех и сгруппирую около себя, то я отвлеку их от погибели, указав новую дорогу их чистолюбию. Он предан мне всем сердцем и во всём меня слушается. Но ведь пока их ласкать, они могут чёрт знает что сделать. Конечно, эта идея смутно защищался фон Лемкин, но... Но вот я слышу, в ском уезде появились какие-то прокламации. Но ведь этот слух был еще летом, прокламации. Фальшивые ассигнации, мало ли что. Однако до сих пор не доставили ни одной. Кто вам сказал? Я от фон Блюма слышал. Ах, избавьте меня от вашего Блюма и никогда не смейте о нем упоминать. Юлия Михайловна вскипела и даже с минуту не могла говорить. Фон Блюм был чиновником при губернаторской канцелярии, которого она особенно ненавидела. Об этом ниже. Пожалуйста, не беспокойся о Верховенском, заключила она разговор. Если б он участвовал в каких-нибудь шалостях, то не стал бы так говорить, как он с тобою и со всеми здесь говорит. Фразёры не опасны, и даже я, так скажу, случись что-нибудь, я же первое через него и узнаю. Он фанатически, фанатически предан мне. Замечу, предупреждая события, что если бы не самомнение и честолюбие Юлии Михайловны, то, пожалуй, и не было бы всего того, что успели натворить у нас эти дурные людишки. Тут она, Во многом ответственно.